Николь вспомнила, что в разгар утреннего сна в тишине комнаты в болезненном жару ей приснился Дима. Он приехал к ней на «Черной пантере», долго признавался в любви и дарил украшения. А она топила их в бассейне, как разбалованная русалка дары молодого красавца. Проснулась действительно в бреду. Сон сдуло, как ветер сдувает осеннюю листву с дорожек парка. Она прогнала кошмар и отправилась на кухню. Здесь она устроила себе праздник. Вместо коктейля – кофе, вместо торта – конфеты. Перемешала правильное питание со сладкой жизнью и ни капли не мучила себя угрызениями совести. Послышался короткий тихий звонок в дверь, но он был настолько слабым, что Николь подумала, что ей почудилось. Она еще спросила у дома, кто пришел. Но дом ей наплела какую-то ересь по поводу того, что Николь несколько дней не появляется дома. Но хозяйка очень рада гостям. Бред дорогостоящего искусственного интеллекта показался ей собственным бредом от высокой температуры. Ее устраивало, что она в таком нелицеприятном виде в доме одна, что ей никто не мешает ходить в пижаме, что ее никто не тревожит, когда она спит. Все хорошо. «Прекрасно жить не запретишь?» О проблемах она подумает завтра, а может, послезавтра. А то и вовсе о них думать не станет. Уедет к дедушке в деревню, будет с ним по заснеженному полю ходить и носить воду из колодца. Вот прям найдет, то есть купит в интернете коромысло, и будет как русская красавица. И косы заплетет, она умеет. Все верно, правильное решение. Вечером уедет, любым поездом, самолеты туда не летают, значит поездом, купе. Да хоть плацкартом, хоть гужевой лошадью, все равно чем. План побега сорвался, а она не успела домечтать. Услышала возню на подоконнике, оглянулась и увидела темную фигуру. «Ах ты гад какой!» — вяло изумилась она. Чья-то рука в перчатке пролезает в приоткрытое окно. «Да что ж это такое?» — возмущенно подумала она и схватила первое попавшееся под руку. Мужчина тем временем открыл раму. «У меня не осталось ни одной драгоценности». Грабитель сильно расстроится. Без малейшего намека на панику поразмышляла она. Мужчина просунулся в комнату. «Телефон остался в комнате», — спокойно подумала Николь. «А пантера лезет в окно. Почему я жду его здесь, с кухонной утварью? Если надо было бежать в комнату». Звонить МЧС, армии России, гвардии майорам и майорам гвардии, хотя можно позвонить одному лишь крестному, и он уже вызовет всех вышеупомянутых. Плохо на людей простуда действует, они соображают с приличной заторможенностью. Но Николь знала, что в своем нынешнем состоянии она не только плохо соображает, но еще хуже бегает. Поэтому не стала проверять свой воспаленный организм утренними пробежками на выносливость. Пока гад не вполз в кухню полностью, нижняя его половина осталась за окном, она тюкнула его по голове. Колкий морозный воздух пробрался в открытое окно и ударил в лицо. Неожиданно с неба полетели снежинки. Они ложились на спину поверженного грабителя, украшая его неповторимыми узорами. Совсем скоро на нем вырастет сугроб. «Красота!» — тягуче подумала Николь. Она поежилась и склонилась над поверженным грабителем. И острый приступ кашля охватил ее, прервав острое желание толкнуть и скинуть незваного гостя с подоконника. Она кашляла, горло першило, как будто внутри лозила наждачная бумага. Из глаз выступили слезы. Ничего общего с жалостью по распластавшемуся на долю секунды грабителю, из окна сильно дуло. Появилась огромная вероятность заболеть воспалением легких. Грабитель возмущенно ойкнул и громко крикнул голосом Димы. «Николь, это я!» Поднял голову, возмущенно уставился на нее. «Ты хотела меня нокаутировать?» «Дима!» — не верила своим глазам фиолетовая лошадь. Она скинула с лица разноцветную гриву и сползшую на лоб мохнатую морду. «Да, это я! Хватит бить меня по голове!» — потребовал он. «Димочка! Ой, прости, прости! Я такая тревожная и время тревожное!» «Какое совпадение! Я снова тебя ударила! Я не хотела! Я не знала, что это ты!» Она закашляла. «Несмотря на то, что произошло, я по-прежнему рад тебя видеть!» «Правда, я тоже рада! Мы нашли твое колье! Ты решил передать мне его через окно?» «Нет, мы пока не можем его тебе передать! Оно вещественное доказательство!» «Почему же ты лезешь в окно? Хотел тебя увидеть. Пролезай уже давай, холодно!» Он перекинул вторую ногу и грохнулся к ногам лошади, точнее Николь. А Она была в пижаме сказочного персонажа, в капюшоне с гривой и огромных тапках с мордой дракона. Он закрыл окно и забрал у нее орудие битья. Им оказалась турка. «Я не нашла сковородку», — зачем-то оправдывалась Николь. «Слава Богу!» – прошептал он и грозно спросил. «Николь, почему ты мне не открываешь?» «Окно?» «Почему окно?» «Я звонил в дверь». «Да?» «Я не слышала». «Ну, точнее, я слышала, но не поверила». «Потом не слышала». «У тебя жар», – констатировал Дима, выслушав ее несвязную речь. «Тебе нужно в постель. Я только оттуда, а дом меня не слушается». «Почему?» «Он меня не узнает». У меня голоса хрип, я гундосю, а он меня воспринимает как чужого человека. В подтверждение своих слов она крикнула. «Дом, открой дверь!» Дом ожил. «Я могу открыть дверь только по просьбе Николь. Дом, спроси, кто пришел. Если Николь захочет, она спросит». «Вот», — развела руками Николь. «Дом, включи музыку». «Я рада гостям, Николь. Какую музыку вы предпочитаете?» «Вот видишь», – пожала плечами Николь, – «снова идиотизм». «Сейчас поищу», – со свойственной искусственному интеллекту готовностью отозвался дом. «Лучше не надо», – сиплым голосом пискнула Николь. «Трек с названием «Снова идиотизм» в моем листе отсутствует». Дима и Николь уставились друг на друга. И так им стало весело, они прыснули смехом. Николь снова закашляла. «Чем ты лечишься?» она не ответила, быстро кинула взгляд на стол. Там лежала куча оберток от конфет. Пару начатых коробок с шоколадными десертами стояли поодаль, и, видимо, эти дегустацию не прошли. Но Николь не унывала, выручала шоколадную промышленность. Дима деликатно промолчал, что от такого количества и склеится кое-что может. Ну ладно, не склеится, но увеличится. Выйдет за границы идеальных объемов 90-60-90. — У тебя разовьется сахарный диабет. Она снова не ответила. Смотрела на него воспаленными глазами, шмыгала носом и глупо улыбалась. — Почему ты здесь? — наконец спросила она. — Потому что тебя надо лечить, а ты совсем одна. А Эдик твой... — Он не мой, — возразила она. — В теплые края улетел. — Да, с Ларчиком. — А я думал, ты вышла за него замуж. — А ты разве слышал, чтобы я ответила «да»? Все девушки отвечают «да». «Где у тебя аптечка?» Он устроил поиски лекарств по кухонным шкафчикам. «Я не все. У меня свое мнение есть». «Такое красивое предложение сделал. Где у тебя аптечка?» Дима проверил верхние полочки. Там была посуда и никакого ящика с красным крестом. «Красивая. Но я не всегда соглашаюсь на красивые предложения. Ты плохо меня знаешь». «Девушки падки на романтику». А мне, может, и не нужны такие красивые постановочные концерты. Может, я хочу услышать предложение от любимого человека. И не важно, какие локации будут вокруг. Ну и правильно. Где у тебя аптечка? Почему я должна выходить замуж за первого встречного, если мне другой мужчина нравится? Не должна. А кто первый встречный? Эдик. Дима недопонимал. Уставился на нее через плечо. Посмотрел, подумал. И спросил, какая у тебя температура? Нормальная, угрюмо ответила она и села за стол. Температура, скорее всего, росла, а настроение падало. Рухнула под откос вместе с ее жизнью. Она только что призналась ему в любви, а он... А он мужик, мужлан, черствый, ничего не понимает. Дима еще покосился на ее красное лицо, не поверил. Он заглянул в холодильник. Обычно в дверце хранятся лекарства. У него, во всяком случае, так. В холодильнике неожиданно оказалось много продуктов, но ничего лечебного, если не считать лимон. «Я, может, в деревню хочу, к дедушке», негромко пробубнила Николь. «Вот уеду и буду там с коромыслом ходить. Одна. Нет, с дедушкой». «Зачем с коромыслом?» «Воду буду носить. А потом мы пойдем по полю. А весной подснежники буду собирать. А летом ромашки. А осенью астры. Где аптечка? А осень грибы, — возразила она, раздраженно воспаленным голосом. А как же сиротки? Ты собираешься бросить дело всей своей жизни? Нет, в Оренбурге тоже есть детские дома. Мы пойдем туда с дедушкой. От долгой речи она закашляла. — Где у тебя аптечка? Расставляя паузу перед словами, проговорил Дима. — У меня нет аптечки, — выкрикнула она. Я до встречи с тобой не болела, потому что не бегала по улице в мороз в одном тонком платьице. Я бежала, — она шмыгнула носом, — за грабителями я бы и сам их поймал. Я бежала за тобой. Мне надо было отдать тебе пистолет. Я беспокоилась о тебе. Я не могла оставить тебя в беде. По мере ее диалога брови Димы ползли вверх до упора. А что такого? Слепой бесчувственный мужчина, разве он не видит, что ее чувства к нему растут в геометрической прогрессии, и она даже побаивается их? Она такого никогда не испытывала, чтоб сразу так, неожиданно, навалились нежные чувства на трепетную барышню, окунули в бассейн глубоких глаз. «Я как представила, что ты в опасности, их целых два и с пистолетом, а ты один и без оружия». «А если бы они тебя огрели тупым тяжелым предметом?» «Зачем? По этому делу у нас ты, мастер!» Он пошутил, но Николь все же обиделась. «Да иди ты!» — фыркнула она и отвернулась. Ничего-то он не понимает. Мужик непробиваемый. Она ему почти в любви признается. А он? Зачем он ей такой? Никогда не поймет ее тонкую натуру. Зачем она ему здесь распинается?» Он ведь мужлан, не слышащий тонкие намеки на толстые обстоятельства. Вон как глупо улыбается. Что это он? Чего это он? Зачем это он к ней лезет? Эй, не надо! Она простывшая, еле дышит. А он с поцелуями. С ума сошел. Она его заразит. Будут вдвоем валяться в постели и звонко сопеть. Валяться в постели — это хорошо. А вот вторая половина перспективного плана — Плохо. Не трогай меня. Она его оттолкнула. И получилось как-то грубо. Он опешил, отпустил. Сделав пару шагов в сторону, он достал телефон и набрал Громова. Гром. Спросил Оксаны, где в доме Николь аптечка. Послушал в трубке возню и приглушенные голоса. Подытожил. Хорошее место в чулане между гладильной доской и электрошваброй. А чулан у них где? Поинтересовался он, глядя на Николь, но ответа от нее не ждал. «Ага, понял». Невидимый отправился по назначенному адресу, вернулся с пакетом медикаментов. Расписал на листе бумаги рецепт, чуть ли не по минутам, когда, что и зачем принимать. Напоил ее горячим чаем с лимоном, уложил огромную фиолетовую лошадь в постель, закутал. «Я ухожу, а ты не болей». Дождался, пока она заснет, и действительно ушел. Проснулась она от того, что было холодно и неуютно. Одеяло сползло, в окно светила яркая морозная луна. По дому бродил сквозняк и пылесос, болтал абракадабру, зачищая следы пребывания Димы, последствия болезненного видения. Ей все показалось. От горя она чуть не расплакалась. Дима к ней не приходил. И теперь придется состариться одинокой, красивой, И несчастный.